«Нет!» — Даркенрал погрозил небу кулаками. Он опустил голову и, увидев медленно приближающегося Ричарда, сжимавшего в руке камень слез, затих и протянул руку. Ричард остановился. Дыхание перехватило. Боль от шрама на груди охватила все тело. Призвав на помощь всю свою волю, он двинулся вперед. С каждым шагом боль нарастала. Казалось, огонь слизывает плоть с костей и начинает закипать костный мозг. Но ярость помогла терпеть. Ричард снял с себя шнурок с камнем слез и вытянул его перед собой так, что камень болтался прямо перед лицом Даркина Рала. Рал отшатнулся. — Ты будешь носить его во мраке смерти. Вечно. Ричард подошел ближе. — На колени. Мерцающая фигура опустилась на колени. Голубые глаза уставились на камень слез. Ричард уже собирался надеть шнурок на шею призраку, но вдруг замер. Позади Даркина Рала он увидел алтарь со шкатулками. И стоящий в середине открытой шкатулки бил в небеса зеленый свет. Ричард вспомнил, о чем ему говорили Энн, Натан и Ворон. Если он воспользуется камнем из эгоистических соображений, из ненависти, Он разорвет завесу. Больше всего на свете ему хотелось отправить Даркина Рала во тьму подземного мира, обречь его на вечное наказание за все, что он сотворил. Но тогда осуществится именно то, чему он должен помешать любой ценой. К тому же он сам во всем виноват. То, что он сделал это неумышленно, дело не меняет. Жизнь не есть справедливость. Жизнь есть просто жизнь. если ты случайно наступишь на змею она тебя укусит намерение не имеет значения я сам виноват в своем несчастье прошептал ричард и сам должен ответить за последствия своих деяний я не могу заставить других расплачиваться за то что сделал я сам неважно преднамеренно или непреднамеренно ричард повесил камень слез себе на шею Даркинрал Рал в тревоге вскочил на ноги. — Ричард, ты не понимаешь, что говоришь. Накажи меня, повесь мне камень на шею, осуществи свою месть. Ричард повернулся спиной к алтарю и протянул руку. Круглая косточка скрина, окруженная голубым сиянием, прыгнула ему в ладонь. Но магия Ричарда защищала его. Он поднял косточку вверх, охваченный гневом, Охваченный спокойствием, он высвободил свою силу, и сила полыхнула из его сжатого кулака. Молния, желтая и горячая, ударила в дарки нарала. Молния, черная и холодная, ударила в дарки нарала. И обе они завертелись в бешеной ярости скрина. На зал опустилась кромешная тьма, а когда она исчезла, не стало ни молний, ни Даркинорала. Зажатая в кулаке косточка скрина источала прохладу. Зеленый свет стал ярче. Зал зазвенел. Ричард снял с шеи камень слез. Кожаный шнурок оторвался и упал, а камень почернел в его ладони. Ричард выбросил руку вперед. Камень слез полетел к зеленому свету, на мгновение завис, закружился в воздухе и упал в шкатулку. Зеленый свет поблек, сделался прозрачным и исчез. Бьющий в небо столб растворился, и в саду жизни воцарилась тишина. Ричард швырнул косточку скрина, и снова с ревом засверкали двойные молнии. Горячий белый свет и ледяная мгла заплясали вокруг него. Когда все кончилось и вновь повисла тишина, на алтаре остались стоять три шкатулки, закрытые. Ричард знал, что их невозможно открыть без книги, а книга существует лишь у него в голове. Шкатулки одана, а значит и врата навсегда останутся закрытыми. Послышался металлический щелчок. Ричард почувствовал, как что-то скользнуло по шее и упало на землю. Он опустил глаза и увидел на полу ошейник хань. Мерзкая штука расстегнулась, он свободен. И боли больше не было. Ричард ощупал грудь. Шрам исчез. Он стоял посреди тишины, так и не осознав до конца, что же произошло. Он так и не понял, как ему удалось все это проделать. Все кончено. А для него вообще все кончено. Сегодня Кэлен умрет. И тут он сорвался с места и побежал. Ведь день еще не закончился. Он выскочил из сада жизни, и его немедленно окружили пятеро мортит. Не обращая на них внимания, Ричард помчался дальше. В верхнем коридоре его поджидал потный и грязный генерал Тримак с солдатами, такими же потрепанными, как и их командир. Многие были в крови. Бряцая оружием и доспехами, все, кого Ричард смог разглядеть в задымленном коридоре, опустились на колени и отсалютовали. Генерал Тримак поднялся и сделал три шага к Ричарду. Кара заступила ему путь. «Прочь с дороги, женщина!» Кара не шелохнулась. «Никто не смеет коснуться магистра Рала!» «Я его защищаю точно так же, как...» «Прекратите вы оба!» Кара расслабилась и шагнула в сторону. Генерал Тримак схватил Ричарда за плечи. «Вы сделали это, магистр Рал!» «Прошло много времени, но вы это сделали!» — Сделал что? И о чем вы толкуете, говоря, что прошло много времени? Брови генерала поползли вверх. — Вы провели там почти весь день. — Что? — Ричард перестал дышать. — Мы отчаянно сражались несколько часов, но нас теснили. У них было численное превосходство, примерно десять или пятнадцать к одному. А потом вы метнули молнии. Я в жизни ничего подобного не видел. Волшебник Зарандер говорил мне, что на плато, на котором стоит дворец, наложено мощное заклятие, которое защищает и придает силу магистру Ралу. Никогда бы этому не поверил, если бы не видел собственными глазами. Весь дворец полыхал молниями, они летели изо всех стен, и эти подлые генералы, верные Даркину Ралу, были истреблены молниями все до единого, и их войско тоже уничтожено. Уцелели лишь те, кто сложил оружие и пошел на нашу сторону. Ричард не знал, что сказать. — Я очень рад, генерал, но, боюсь, здесь нет моей заслуги. Я все это время был внизу, и я не очень-то понимаю, что, собственно, сделал там внизу, не говоря уже о том, что вы рассказываете. — Мы сражаемся сталь против стали, а вы делаете то, что положено делать вам. Вы магистр Рал, магия против магии. «Мы гордимся вами!» Генерал Тремак хлопнул Ричарда по плечу. «Что бы вы ни совершили, вы сделали правильный выбор». Ричард потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Который час?» «Как я уже сказал, вы провели там почти весь день, пока мы тут сражались». «Уже почти вечер». Ричард отстранил генерала. «Мне нужно идти». И он побежал. «Все последовали за ним». Очень быстро Ричард запутался в переплетениях коридоров. Остановившись, он обернулся к следовавшей за ним по пятам каре. — В какую сторону? — Куда, магистр Рал? — Туда, куда я прилетел. Кратчайший путь. — Следуйте за нами, магистр Рал. Ричард помчался за пятеркой Мортсит. За ним бежала чуть ли не вся дворцовая армия. Топот сапог и грохот доспехов эхом отражались от стен и высоких потолков. Они мчались мимо колонн, арок, лестниц, площадок для посвящения, летели по коридорам и лестницам. Ричард совершенно выдохся, когда час спустя выскочил в двери между гигантскими колоннами на свежий воздух. Сзади толпились солдаты. Он побежал вниз, перепрыгивая через четыре ступеньки. Скарлет лежала боком на снегу, спины и гребни вздымались в такт тяжелому дыханию. Скарлет, ты жива? Ричард ласково потрепал чешуйчатую морду. «Я так беспокоился!» «Ричард, как вижу, ты умудрился уцелеть. Должно быть, все оказалось не так трудно, как ты думал». Скарлет попробовала изобразить драконью ухмылку, но ей это плохо удалось. «Прости меня, мой друг, но я не смогу лететь. У меня повреждено крыло. Я пыталась, но боюсь, пока оно не заживет, я привязана к земле». Ричард стер слезу с морды зверя. «Я все понимаю, дорогая. Ты доставила меня сюда и таким образом спасла весь мир. Ты героиня, равной которой не знала история. Ты поправишься? Сможешь снова летать?» У драконихи вырвался смешок. «Я смогу летать, но не раньше, чем через месяц или около того. Я поправлюсь. Все не так плохо, как кажется». Ричард обернулся к стоящим позади офицерам. «Скарлетт мой друг. Она спасла нас всех. Я хочу, чтобы вы обеспечили ее пищей и всем, что ей потребуется, пока она не выздоровеет. Защищайте ее, как меня». Кулаки грянули о доспехи. Ричард схватил генерала за руку. «Мне нужен конь, сильный конь, немедленно, и необходимо знать, как добраться до эйдин Генерал повернулся. «Сильного коня, немедленно! Ты...» Принеси карту с дорогой до Эйдендрила для магистра Рала. Солдаты помчались выполнять приказ. Ричард обернулся к драконихе. — Мне так жаль, что ты страдаешь, Скарлет. Смех заклокотал в горле драконихи. Рана не болит. Погляди-ка сюда, на эту сторону. Голова на длинной шее повернулась следом за юношей. Ричард изумленно уставился на яйцо, уютно лежащее в кольце хвоста. Огромный желтый глаз уставился на него. «Я только что родила. От этого в основном и моя слабость. Так что даже совсем неплохо, что я не могу летать». Она изрыгнула над яйцом язычок пламени и нежно погладила скорлупу лапой. Наблюдая за ней, Ричард подумал, как прекрасна жизнь, и как здорово, что все остальные впредь будут наслаждаться ею. Но видение падающего топора вновь и вновь вставало у него перед глазами. И невозможно было избавиться от этого ужаса. У него затряслись руки. Ведь это может происходить именно сейчас, в эту самую секунду. Дыхание с шумом вырвалось у него из легких. Наконец прибежал солдат с картой. Протянув ее Ричарду, он указал. — Вот Эйдендрил, магистр Рал, а вот кратчайший путь. Но все равно, чтобы туда добраться, нужно несколько недель. Ричард сунул карту за пазуху. Тут верхом на лошади примчался второй солдат. Ричард достал из сугроба мешок и лук, которые упали, когда он свалился с драконихи. Пока Ричард приторачивал к седлу вещи, генерал Тремак держал под узцы могучего жеребца. — В седельных сумках немного еды. — Когда вы вернетесь магистр-жал? Ричард был как в тумане. Мысли разбегались в разные стороны. Единственное, что он видел, — это опускающийся топор. Он вскочил в седло. — Не знаю, когда смогу. А до тех пор главным остаетесь вы. И охраняйте сад жизни, не впускайте туда никого. — Желаю счастливого возвращения, магистр Рал. — Наши сердца с вами. Кулаки снова грянули о доспехи. А Ричард пришпорил жеребца и галопом промчался через распахнутые перед ним ворота.